Глава шестая Ренни стоял на дне пересохшей реки и, запрокинув голову, смотрел на мост. На нем словно муравьи толпили строители — римляне и испанцы. Люди осторожно передвигались по бревенчатым лесам, скрывавшим произведение их рук. Сухое русло пролегало футов на двести ниже вымощенной камнями дороги. Как только строительство моста закончится, насыпанную выше по течению дамбу сломают, и вода хлынет в привычное ложе моментально скрыв каменные поры Строители уйдут, суета закончится, а река спокойно потечет дальше, омывая новый украшенный изящной резьбой мост. Старый гладиатор наблюдал за работой. и думал, что вряд ли кто-нибудь еще увидит новый мост так, как он, со дна реки. Ирэнни с гордостью вслушивался в команда и распоряжение. Строители начали поднимать очередной каменный блок, новая звена моста. Голоса эхом отдавались внизу. и Ирэнни услышалась в них такая же гордость, какую испытывал он сам. Все вокруг не сомневались в вечности дела своих рук. Новый мост откроет путь к плодородной долине, раскинувшейся вдоль реки. Скоро здесь вырастут новые селения, а дороги протянутся дальше, туда, где будут жить люди. Поселенцев привлекут богатая земля, надежная торговля, а главное — чистая, вкусная вода, текущая по подземным акведукам, обустройство которых продолжалось три года. Ренни с интересом наблюдал, как толпа сильных мужчин дружно тянет конец толстого каната. Еще одно усилие, и каменный блок точно опустится на приготовленное для него место. За стуком и скрипом команды едва слышались, зато было хорошо видно, как цирон перегнувший через перила лесов, машет руками, направляя движение. Строители щедро обмазали все поверхности обточного камня строительным раствором. Церон крепко обхватил блок могучими руками и, придерживая его, начал вместе со всеми скандировать, направляя движение рабочих, тянущих трос. Ренни затаил дыхание. Хотя никто не мог состязаться с гигантом в силе и выносливости, тем не менее сейчас ему угрожала страшная опасность. Ведь камень мог сорваться... и просто-напросто раздавить его. Больше того, если вдруг рабочие не рассчитают, и камень с первой же попытки не войдет в отведенное ему гнездо, то своим весом он разрушит строительные леса и потянет за собой вниз всех, кто на них работает. Даже здесь, снизу, было хорошо слышно, как кряхтит и ворчит циррон, ворочий блок. Раствор сползал и кусками падал вниз в сухое русло. Прикрыв глаза рукой, Ренни с гордой улыбкой наблюдал за работой, которая в любую минуту увернуться если раствор полетит в его сторону. Циррон вызывал симпатию. Гигант не умел красиво говорить, да и вообще не отличался многословностью. Но едва дело доходило до тяжелой работы, он оказывался поистине незаменимым. Не боялся никаких усилий. Одно лишь — это его качество вызывало чувство благодарности. Поначалу Ренни удивлялось что ему самому доставляет удовольствие обучать Сирона таким приемам, которые более опытным легионерам казались элементарными. Легион не мог останавливаться ни перед долиной, ни перед горами, а потому каждый воин прекрасно понимал, что нет и не может быть такой реки, через которую нельзя построить мост, так же как нет такой местности, по которой нельзя проложить дорогу. Везде, куда бы ни попадал десятый регион, он возводил маленький им. От приятных мыслей Ренни отвлек неожиданно показавшийся неподалеку одинокий всадник в легких доспехах. Он спускался с берега, направляясь как раз к тому месту, где стоял старый гладиатор. Было видно, что им очень жарко. А кроме того, проезжая под мостом, он инстинктивно пригибал голову. Словно в случае опасности это движение могло защитить его. Действительно, одного лишь упавшего сверху молота вполне хватило бы, чтобы убить коня, не говоря уж о всаднике. И все же Рэннию подобная осторожность показала забавной. — Ты везешь мне весть? — поинтересовался Рэнни. — Да, господин. — Легат просит твоей помощи в форте, а еще он просил тебя привести с собой человека по имени Црон. Работы оставалось совсем немного, парень. Почти закончен последний пролет. Легат приказал явиться немедленно. Ренни нахмурился, потом, прищурившись, внимательно посмотрел вверх. — Только глупец способен кричать что-то человеку, который тащит камень едва ли не тяжелее самого себя. Но Цирон уже закончил работу и теперь стоял, вытирая тряпкой пот со лба. Рэнни набрал легкие побольше воздуха. — Спускайся, Церон! Нас с тобой ждут форте! Яркое солнце припекало вовсю, но Октывиан не ощущал жары. Спасал свежий ветер. Его отряд в пятьдесят всадников галопом несся вниз с самого крутого холма из всех, которые приходилось видеть юноши. Если бы он сам сегодня рано утром не осмотрел склон, то ни за что бы не решился на подобный головокружительный спуск. Но земля была плотной и достаточно ровной, так что никто из опытных всадников не пострадает. И правда, сейчас все они уверенно справлялись с задачей, управляя лошадьми твердой рукой и крепко держась в седле. Нечего и говорить на таком крутом склоне и при такой скорости, сделать это было совсем нелегко. актвиан поморщился Сидельная лука больно ударила в пах брут выбирал холм вместе с юношей желая испытать реальную силу искусства всадников сейчас он ожидал их со своей центурией внизу у подножия холма даже на скаку актвиан заметил как волнуются воины инстинктивно стремясь уйти в сторону от копыт бешено несущихся вниз лошадей Пытаясь перекричать грохот, Актавиан приказал воинам выстроиться в линию. Всадники рассыпались по холму, а потому пришлось напрягаться изо всех сил, чтобы привлечь внимание поглощенных спуском людей. Изо всех сил, удерживаясь коленями, Актавиан привстал в седле и вытащил из ножен меч. От такого положения ноги в стреминах отчаянно сводило, но юноша терпел и мчался вперед. У подножия холма склон оказался неожиданно пологим, и Октавиан с трудом удержал равновесие. Отряд на полном ходу ворвался в построенную ровными рядами центурию. Ожидающие всадники крепко держали лошадей, сохраняя достаточную дистанцию. несущие с головокружительной скоростью воины всего лишь за несколько секунд пролетели сквозь стройные ряды центурии и показались на равнине в противоположном ее конце. Промчавшись мимо офицера, Октавиан успел заметить, как тот побледнел. Юноша возбужденно приказал своим людям развернуться и перестроиться. Кое-кто из воинов не смог сдержать улыбки. На лицах читалось облегчение. Все прошло успешно. Они спокойно подъехали к отряду Брута. Его всадникам сегодня тоже потребовалось немало храбрости, выдержки и хладнокровия Брут заговорил, слегка повысив голы, чтобы... Все могли услышать его слова. — Да, если нужно, мы действительно можем быть устрашающей силой. Когда вы приближались, даже я едва не умер со страху, хотя твердо знал, вы должны лишь проскочить сквозь наши ряды. воин октавяно радостными криками приветствовали откровенные признание, хотя не слишком ему поверили. Кто-то похлопал юношу по плечу, а сам Брут повернулся к нему широкой улыбкой. — Ну вот! — Теперь вы и сами знаете, на что способны. Осталось проверить вашу выдержку. стройте широкими рядами, а я поведу своих всадников вверх. Поменяемся ролями. Актавиан, держи отряд крепко. Особенно, когда мы окажемся совсем рядом. Уверен, ты многому научишься. Актавиан еще не успел. Остыть от возбуждения, атаки, усилия воли подавил неизвестно откуда взявшуюся нервозность, и улыбнулся. Грут спешился, чтобы вести коня вверх по крутому склону, но в эту минуту заметил приближающегося всадника. Что бы это значило? Словно про себя пробормотал он. Всадник спешился и поднял руку в приветственном салюте. — Легат! Цезарь просит тебя и Активиана явиться в форт! — Брут, понимающе кивнул и с улыбкой повернулся к своей отборной сотне. — Представьте, что ваши офицеры погибли в первой атаке! Неужели вы запаникуете и позволите хаосу завладеть рядами? Продолжайте без нас! Надеюсь, когда вы вернетесь в форт, я услышу подробный доклад об успешном завершении учений. Октавиан и Брут последовали примеру посыльного и повернули коней, а уже через пару секунд они галопом скакали. в сторону форт каббера с детским восторгом провел пальцем по голубому шелку его удивлению и восхищению не было предела словно малое дитя он радовался и изысканым украшением которое сервилли сказала в риме для своего заведения золотой руки и хозяйку уж начинала садиться однако каббера никак не мог остановиться Вот он бросился в другую сторону и, взяв в руки изящную статуэтку, начал внимательно ее рассматривать. — Итак, теперь ты видишь, — снова началась Сильвилия, — что я пытаюсь создать благородное, чистое заведение, а некоторые солдаты пользуются толченым мелом, чтобы запудрить цепь. — И все это ради удовольствия, — продолжал восторгаться Кадер, едва слушая ее слова. — — О чем тут говорить? Я готов умереть в таком доме. Сервилия нахмурилась, а он отошел к краю, устроенного в полу углубление, устеленного шелковыми подушками. Вопросительно взглянул на хозяйку, но та лишь решительно покачала головой. — Юлий сказал, что ты хорошо разбираешься в кожных болезнях. Я готова хорошо платить, если ты согласишься обслуживать мое заведение. Ей пришлось сделать паузу, так как веселый старик все-таки прыгнул на кучу подушек и, радостно хихикая, начал кататься по ним. — Работа нетрудная, — упрямо гнул в своей люне и сервили. — Мои девочки и сами распознают проблему, если увидеть симптомы. Однако на случай всевозможных разногласий мне необходим человек, способный профессионально заняться, ну, скажем, проблемным мужчиной. Я прошу поработать временно, до тех пор, пока не найдется постоянный доктор из города. Кабера продолжал хулиганить, а Сарвилия изумленно наблюдала за его проделками. «Зарплата — пять сестерцев в месяц», — выложила она главный козырь. «Пятнадцать», — неожиданно став серьезным, потребовал Кабера. Пока хозяйка изумленно обдумывала услышанное, он быстро поднялся и аккуратно расправил старую рубашку. — Не больше десяти, милый, за пятнадцать я запросто могу нанять местного врача и поселить его здесь, чтобы он был всегда под рукой. Кабера презрительно фыркнул. — Во-первых, местные ничего не знают, а во-вторых, вы просто потеряете комнату, и все. — Согласен на двенадцать, но предупреждаю, что беременностями заниматься не буду. Для этих дел нанимаете кого-нибудь еще. — У меня здесь не какой-то захудалый притон, — вспылилась Эльвили, — а мои девочки, как все женщины, прекрасно умеют следить за луной. — Больше того, каждый из них знает, что стоит и попасть в просак, как она тут же получает расчет. — Впрочем, обычно они снова возвращаются, уже после того, как отлучат ребенка от груди. Десять — моя окончательная цена. — осмотр интимных мест наших солдат стоит еще парой сельстарцев, уважаемые. — Жизнь радостно стояла на своем кабера. — А, кроме того, я не прочь захватить с собой несколько подушечек. Сервили потеряла терпение. — Эти подушечки стоят дороже твоих услуг, старик. — Пусть будет двенадцать, но никаких подушек. Кобера удовлетворенно потер руки. Полагаю, уплата за первый месяц работы вперед, да и чарка вина не помешала бы в честь успешной сделки. сервилли открыла было рот, чтобы произнести очередную колкость, но тут за ее спиной раздалось деликатное покашливание. Зашла нади одна из новых девушек, лишь недавно поступивших на работу. Глаза ее были тщательно подведены и казались настолько же жесткими, насколько мягким и нежным было тело. — Госпожа! У входа ждет посланник из легиона. — Веди его сюда, Нади! — изобразив улыбку, распорядилась и львили. Как только девушка удалилась, хозяйка, словно оса, накинулась на врача. — Вылезай оттуда! Быстро! Не заставляй краснеть за твое поведение! Кабера выбрался из шелковой ямы. не забыв засунуть под рубашку маленькую подушечку, благо Сервилия в этот момент отвернулась, приветствуя гонца. На щеках молодого человека пылал румянец, и по улыбки улыбке, стоящей рядом Надии, Сервилия догадалась, что девушка уже успела с ним поговорить. — Госпожа, Цезарь просит тебя явиться в форт! — молодой человек взглянул на Каберу. — И тебя тоже, целитель! — — добавил он. — Мне поручено сопровождать вас обоих. Лошади ждут у крыльца. Сервилия задумчиво потерла лоб, не обращая ни малейшего внимания на то выражение, с которым смотрел на нее гонец. — А мой сын там будет? — уточнила она. Гонец коротко кивнул. — Созывают все госпожа. Осталось разыскать только Центуриона Домицы. — О, это совсем нетрудно сделать, — едва заметной иронии заметила Сервилия. Он наверху. Сказав это, красавица с интересом наблюдала, как огненный румянец молодого человека опустился щек на шею и пополз дальше под тунику. Она почти слышала, как бешено колодится в его груди сердце. — На твоем месте я не спешил бы подниматься к нему.